Глава третья. Через несколько часов я отправился на свидание, испытывая неподдельную радость. Медяк — мой старинный приятель, может быть, не такой старый, как копченая селедка, или как Китикет Поттер Перебрайт, с которыми я топтал траву родных полей в приготовительной школе, пансионе и университете, но, безусловно, очень давнишний. Мы занимали в Оксфордском общежитии соседние комнаты, И не будет преувеличением сказать, что с той минуты, как он заглянул ко мне за сифоном для газировки, мы с ним стали как родные братья и оставались столь же близки после того, как покинули этот центр науки. Долгое время он был видным членом клуба «Шалопаев», приобретшим широкую известность благодаря своей неуемности и заводному темпераменту. Но внезапно он отстранился от дел и переселился в деревню, как ни странно, в стиплбампли, графство Эссекс, где находится обиталище моей тети Агаты. Говорят, виной тому была его помолвка с некой своевольной девицей, которая отрицательно относилась к его членству в клубе. Подобные девицы встречаются всюду и везде, и, по-моему, лучше держаться от них подальше. Естественно, эти обстоятельства нас разлучили. Он не приезжал в Лондон, а я, конечно, ни разу не наведался в Бампли. В места, где можно повстречать тетю Агату, я не ездок. Лезть в петлю, ей-богу, смысла не вижу. Но медика мне очень не хватало. Как говорится, о, если бы коснуться исчезнувшей руки. Войдя в баррибо, я встретил его в холле, где до обеда пропускает стаканчик, чтобы потом пройти в гриль-бар. И после приветствий вроде «Кого я вижу?» и «Сколько лет, сколько зим?» неизбежных, когда две исчезнувшие руки, которые были разлучены много лет, вновь ощупывают друг друга, он спросил меня, не хочу ли я прогреть горло. «Я тебе компанию не составлю», — сказал он. «Не то чтобы я заделался трезвенником, немного легкого вина за ужином выпить могу, но моя невеста хочет, чтобы я отказался от коктейлей». Говорит, от них сосуды теряют эластичность. Если вы собираетесь спросить, не поморщился ли я в тот момент, то спешу заверить вас, что поморщился». Его слова косвенно свидетельствовали о том, что, уехав, он оказался под каблуком у красотки с дурным характером и что она и вправду своевольная девица. В противном случае она бы не стала так бесцеремонно отталкивать чашу от его уст. Она явно сумела сделать так, что ему даже нравилось такое обращение. В его словах звучала не мрачная злоба человека, раздавленного железной пятой, а собачья преданность. По-видимому, он смирился и не возражал, чтобы им помыкали. Я-то, подумалось мне, совершенно иначе вёл себя в бытность женихом Флоренс Крей, властолюбивой дочке моего дяди Перси. Наша помолвка быстро превратилась в размолвку. Флоренс переиграла и обручилась с типом по фамилии Горинж, который писал Верлибры. Однако, пока я был ее женихом, я чувствовал себя одной из тех чернокожих рабынь, над которыми измывалась Клеопатра, и меня это, мягко говоря, раздражало. Медиак же, судя по всему, и не думал раздражаться. Когда человек чем-то раздражен, это сразу видно, а тут я ничего такого не заметил. Похоже, он считал монаршей запрет на коктейли лишним доказательством того, что она ангел милосердия неустанно радеющий о его благе. Вулстеры предпочитают не пить в одиночестве, особенно если кто-то рядом наблюдает, не теряют ли эластичность их сосуды. Поэтому я отказался от возлияния, с неохотой, поскольку страдал от жажды, и сходу перешел к главному вопросу повестки дня. По дороге в Баррибо, как вы догадываетесь, я углубился в размышления о баллотировке медика в парламент и теперь хотел знать, что за этим начинанием кроется. Оно оказалось мне нелепым. Тетя Далия говорит, ты поселился у нее на время предвыборной кампании, чтобы легче было добираться до Маркетс-Нотсбери и умасливать там избирателей. Да, она любезно пригласила меня к себе. Они с моей мамой вместе учились в школе. Да, она мне говорила. Интересно, была ли она в то время такая же краснощекая, как теперь? Ну, и как тебе нравится в гостях? Там просто чудесно. Все по высшему разряду. Песчаная почва, центральное водоснабжение и канализация, большой парк и, конечно, стрипня Анатолия». «Ого!» — воскликнул Медяк. «И я думаю, он почтительно снял бы шляпу, если бы только она была у него на голове». «Очень одаренный человек». «Овар божьей милостью», — согласился я. «Его обеды должны придать тебе сил для предвыборной борьбы». «Как идет компания?» «Успешно». «Ты уже целовал младенцев?» «Ох...» Вновь воскликнул он уже с дрожью в голосе. Я почувствовал, что задел его больное место. «Знал бы ты, Берти, как эти супчики-младенцы пускают слюни. Но отступать нельзя. Мой помощник говорит, чтобы я ни перед чем не останавливался, если хочу победить на выборах». «А зачем тебе эта победа? Я-то думал, ты к парламенту и на пушечный выстрел не подойдешь», сказал я, поскольку знал, что общество там не такое уж избранное. Что толкнуло тебя на этот опрометчивый шаг?» «Моя невеста захотела, чтобы я баллотировался», — ответил он. И когда он произносил слово «невеста», его голос переливчато задрожал, как у воркующего со своей горлицы голубка. «Она решила, что я должен делать карьеру». «Ты-то сам этого хочешь?» «Не особенно, но она очень настаивает». Сердечное сжатие, возникшее у меня, когда я узнал, что эта щучка заставила его покончить с коктейлями, теперь усилилась. Мне, как человеку бывалому, чем дальше, тем яснее становилось, что на этой горячей любви он рискует сильно обжечься. И я даже чуть было не посоветовал медику просто телеграфировать ей, между нами все кончено, собрать чемодан и сесть на первый пароход, идущий в Австралию. Но, предчувствуя, что такой совет может его обидеть, я ограничился тем, что спросил, Из чего состоит процедура выдвижения или, выражаясь по-американски, проталкивание кандидата? Не то чтобы этот вопрос меня особенно занимал, просто хотелось поговорить о чем-то постороннем, не имеющем касательства к его ужасной невесте. Тень набежала на его лицо, которое, как я забыл сказать, было достойно лицезрения. Ясный взор, загорелые щеки, волевой подбородок, медные волосы, прямой нос. Кроме того... Оно венчало собой тело, радовавшее глаз мускулистостью и стройностью. Можно сказать, что обликом он напоминал Эсмонда Хаддека, хозяина Деверил Холла, который ежемесячно вручал конверт с жалованием дяде Дживса, Чарли Сильверсмиту. С виду такой же лирик, готовый в любую минуту зарифмовать «Луну с весной», но тем не менее, как и Эсмонд, производил впечатление силача, способного, если потребуется, свалить одним ударом быка. Не знаю, представлялась ли ему такая возможность, ведь быка не так часто можно встретить. Однако людей в студенческие годы он валил без разбора, три года выступая на ринге в тяжелом весе за команду университета. Возможно, среди его жертв попадались и быки. «Это было похоже на страшный сон», — сказал он, по-прежнему пасмурный из-за воспоминаний о пережитом. «Народу в комнату набилось только что не продохнуть. Душегубка, да и только». И я должен был сидеть и выслушивать приветствия до полуночи. Потом я стал выступать повсюду с речами. «Так почему же ты сейчас не в своем округе, не выступаешь с речами? Тебе дали выходной?» Я приехал нанять секретаршу. «Неужели у тебя до сих пор не было секретарши?» «Была, конечно. Но моя невеста ее уволила. Они не сошлись характерами». Помнится, я поморщился, узнав, что его невеста ввела запрет на коктейли, Но теперь я скроил еще более кислую мину. Чем больше я слышал о его нареченной, тем меньше она внушала мне симпатий. Вот кто легко нашел бы общий язык с Флоренс Крей, повстречая они друг друга. Ну прямо родственные души. Или несносные третирщицы, как назвала бы их одна моя знакомая горничная. Я, разумеется, не сказал этого вслух. Всему свое время. Время назвать кого-то несносной третирщицей И время промолчать. Стоит нелестно высказаться о невесте и уже, как говорится, погладил против шерстки жениха. А кто рискнет погладить против шорстки бывшего боксера-тяжеловеса? «У тебя есть кто-нибудь на примете?» — спросил я. «Или ты отправишься на ярмарку секретарш и будешь смотреть, что есть в наличии?» Я имею виды на одну американку, с которой свел знакомство до отъезда из Лондона. Мы на двоих снимали квартиру, с Литтл Уортом по прозвищу Насач, который тогда писал роман. И она каждый день приходила ему помогать. Насач свои сочинения диктует, и он говорит, что она классная стенографистка и машинистка. У меня есть ее адрес, но, возможно, она уже там не живет. Съезжу после обеда, проверю. Ее зовут Магнолия Гленденнон. Не может быть! Почему? Что за имя такое, Магнолия? Нормальное имя для Южной Каролины, откуда она родом. В Америке, в Южных Штатах, этих магнолий, как собак нерезанных. Но я не кончил рассказывать про избрание в парламент. Прежде всего, конечно, твою кандидатуру должны выдвинуть. Как ты этого добился? Все устроила моя невеста. Она знакома с одним министром, и он пустил в ход свои связи. Его фамилия Филмер. А. Б. Филмер? Точно. Он твой приятель? Я бы так не сказал. Наше мимолетное знакомство произошло на крыше летнего домика, куда нас загнал один желчный лебедь. Опасность сблизила нас ненадолго, но закадычными друзьями мы не стали. Где это случилось? На острове посреди озера в имении моей тети Агаты в Стипл Бампли. Ты ведь живешь в стипл Бампли и, наверное, бывал у нее. Тут его посетила ошеломляющая догадка, как тех солдат, которые, по словам Дживса, переглядывались на какой-то дарьенской вершине. Примечание. На какой-то дарьенской вершине. Аллюзия на сонет Джона Китца, впервые прочитав Гомера в переводе Чапмана, в котором говорится о том, как завоеватель Мексики Кортес и его солдаты впервые увидели Тихий океан. «Леди Уорплезден — твоя тетя? Самое что ни на есть. Она никогда об этом не говорила. И не скажет. Скорее, она постарается это скрыть». «Боже, значит, она твоя двоюродная сестра». «Тетя! Нельзя быть тем и другим сразу!» «Я говорю про Флоренс. Флоренс Крей, мою невесту». «Не скрою, новость потрясла меня. И если бы я не сидел, то, наверное, бы пошатнулся. Хотя чему тут удивляться? Флоренс принадлежит к тому сорту девиц, которые всегда найдут с кем обручиться». Сперва она вверила себя Стилтону Чезрайту, потом мне и, наконец, Перси Горинджу, автору инсценировки ее романа «Морские брызги». Пьеса, кстати, недавно была показана публике в Театре герцога Йоркского, но провалилась и была снята с репертуара в первую же субботу. Один критик заявил, что этот спектакль лучше смотрится при опущенном занавесе. Интересно, как Флоренс при ее самомнении перенесла все это? «Ты обручился с Флоренс?» воскликнул я, все еще ошеломленный, посетивший меня догадкой. «Да, ты не знал?» «Никто мне ничего не рассказывает. Значит, обручился с Флоренс. Ну-ну». Менее деликатный человек, чем Бертрам Вустер, возможно, прибавил бы и в переплет» или что-нибудь из той же оперы, поскольку не приходилось сомневаться, что дело этого несчастного плохо, но уж чего-чего о деликатности Вустером не занимать. Я только схватил его руку, потряс ее и пожелал ему счастья. Он поблагодарил меня. «Тебе можно позавидовать», — сказал я лицемерно. «Я сам себе завидую». «Она очаровательная девушка», — продолжал я лицемерить. «Вот именно. Умна, к тому же». «На редкость. Романы пишут. Один за другим». «Ты читал морские брызги». «Просто из рук не выпускал», — соврал я. На самом деле я и не брал его в руки. Ты видел пьесу? Дважды. Жаль, что она не пошла. Инсценировка Горинджа, детище глупца. Да, и непроходимого. Я как первый раз его увидел, так сразу же и раскусил. Жалко, что Флоренс не раскусила. Да. Кстати, какова судьба Горинджа? Когда я слышал о нем в последний раз, он был еще женихом Флоренс. Она разорвала помолвку. И очень мудро поступила. У него были длинные бакенбарды. Она считала его виновным в провале пьесы и прямо так ему и сказала. Да уж, она не из тех, кто смолчит. Что ты имеешь в виду? Что искренность, честность и прямодушие у нее в крови. Да, это правда. Она открыто высказывает свое мнение. Всегда. Прекрасное свойство. В высшей степени. Такая девушка, как Флоренс, никому спуску не даст. «Точно!» Воцарилось молчание. Он сплетал и расплетал пальцы, и я чувствовал по каким-то признакам в его поведении, что он хотел бы что-то сказать, но не может решиться. Помню, такую же робость выказывал его преподобие Пинкер, он же свинкер, когда собирался с духом, чтобы пригласить меня в Тотли Тауэрс. Или взять собак. Они кладут вам лапу на колено и заглядывают в лицо, Тихо, без всякого тявканья, но давая понять, что есть тема, на которую у них язык чешется высказаться. «Берти», — произнес он наконец, — «ау». «Берти?» «Да». «Берти? Да здесь я. Прости, но не в родстве ли ты с какой-нибудь испорченной граммофонной пластинкой? Может быть, ею была напугана твоя мать?» И тут слова полились потоком, как будто кто-то вынул затычку. «Берти, я должен сказать тебе кое-что о Флоренс, хотя ты ее двоюродный брат и, наверное, все это и без меня прекрасно знаешь. Она чудесная девушка и, в общем, безупречная во всех отношениях, но у нее есть одна черта, довольно неудобная для тех, кто ее любит и помолвлен с ней. Не подумай, что я ее осуждаю. Что ты, что ты?» «Я говорю об этом так, между прочим. Конечно.» Так вот, она не прощает поражений. Чтобы она не разочаровалась в тебе, ты должен выйти победителем. Она ведет себя как сказочные принцессы, которые заставляли добрых молодцев исполнять желания. То заберись им на Хрустальную гору, то добыть волосок из бороды татарского хана. А не справился, катись колбаской. Я припомнил, что это за принцесса, о которых говорил Медяк. Я всегда считал их дурехами. Почему, собственно, умение жениха забираться на Хрустальные горы — залог счастливого брака? Вряд ли это умение будет требоваться чаще, чем раз в 10 лет. Горинж, продолжал Медяк, — потерпел неудачу, и она стала для него роковой. Мне рассказывали, что когда-то Флоренс была помолвлена с жакеем аристократом и забраковал его, потому что он упал с лошади, беря препятствия на скачках Гранд Нэшнл. Она очень требовательна к людям.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 то прости-прощай, наша любовь, поэтому... Настал момент, когда все люди доброй воли должны прийти на помощь партии. Вот именно. Ты будешь за меня агитировать. Так агитируй и в хвост, и в гриву, и позабося, чтобы Дживс от тебя не отставал. Я просто обязан победить. Можешь на нас положиться. Спасибо, Перти. Я всегда знал, что ты настоящий друг. А сейчас пойдем пообедаем.